И не мог оказать серьезное сопротивление в случае, если бы Гирье даже понадобилось действовать силой. Главное, нужно было устранить Августу Карловну, так как ясно было, что ни горничные, ни сторож не будут вмешиваться ни во что. Для этого Гирье решился на крайнее средство, применять которое он как врач, собственно, не имел права, но он решился так, как другого выхода у него не было, или, вернее, не было выхода более мирного, тихого и спокойного» в походной аптечке, которую всегда возил с собой Герье, У него были всякие средства, между прочим, и сонные порошки. И этими-то порошками он и решил воспользоваться. За обедом Герье подсыпал порошок Августе Карловне в воду. Она спокойно выпила и через некоторое время заявила, что у нее темнеет в глазах и кружится голова. Доктор отвел ее в ее комнату, уложил на постели, был свидетелем того, что Августа Карловна погрузилась в глубокий сон». Таким образом, он остался полным хозяином в доме. Он уже заранее сговорился со своим кучером, и тот обещал, что выйдет, если нужно будет, даже ночью. Сумерки уже спускались на землю, и поднявшийся с утра туман усиливал их. Уложив Августу Карловну, Герье выбежал на крыльцо и крикнул кучеру, чтобы тот закладывал как можно скорее, а сам кинулся в дом, чтобы найти ту, помочь которой так страстно желал». Комната Августа Карлны была на верхнем этаже, и по всей вероятности там же была комната, в которой находилась девушка. Вдоль всего верхнего этажа тянулся коридор, по обеим сторонам которого были комнаты, в одной из них была очевидна она. Герье попеременно дергал за ручку каждой двери, выходившей в коридор, но все двери были заперты на ключ, но ключей в замочных скважинах не было. Герье стучался в каждую дверь. Подавал голос, однако ответа не было. Казалось, все запертые комнаты верхнего этажа были пусты. Гирья становился в недоумении. Затем он вспомнил, что вчера за чаем внизу горничная уносила чашку вовсе не в том направлении, где была лестница наверх, и он побежал на нижний этаж. Возился он наверху довольно долго. Уже совсем стемнело, когда он, наткнувшись на запертую дверь и постучав в нее, услышал тихий вопрос «Кто там?» «Друг», — ответил он, — «Я пришел освободить вас, умоляю вас, доверьтесь мне». «Кто бы вы ни были, — ответили ему, — я готова идти за вами, если вы меня выведете отсюда и увезете. Так отворите поскорее дверь. Карета готова, и вы уедете немедленно». Дверь заперта, — послышался ответ. «Где же ключ?» «Не знаю». «Есть у вас верхнее платье», — волнуясь, произнес Гирье. «Одевайтесь и будьте готовы. Я сейчас достану ключ». И он побежал опять наверх и, дрожа всем телом, стал обыскивать карманы Августы Карловны, не сомневаясь, что ключ был у нее. Было что-то очень неприятное, унизительное и скверное в том, что делал Гирье. Он чувствовал это и торопился, как вор, который боится, что его сейчас поймают. Руки у него тряслись и не слушались, но он все-таки нашел ключ у Августа Карловны, схватил его и спустился по лестнице». Была минута, когда совершенно незамысловатый по своему расположению дом показался ему вдруг безвыходным лабиринтом, в котором он не может разобраться, и вследствие этого он скорее инстинктивно, чем сознательно, снова нашел запертую дверь и вложил ключ в замок. Замок звонко щелкнул, и дверь тотчас же отворилась. Она в бурнусе и большом шелковом капоре, отороченном широкой оборкой и не спадавшей ей на лицо, стояла у двери». Гирея схватил ее за руку и вывел на крыльцо, на ходу накинув плащ и захватив переднюю шапку. Кучер успел уже заложить, и они сели в карету. Никто не препятствовал им. Когда карета тронулась, было уже темно, наступила ночь, звезды на небе были скрыты густым пологом облаков, и два зажженных фонаря по сторонам каретных козел, бросавшие свет на дорогу, только подчеркивали темноту, царившую внутри кареты. Граф Рене, принадлежа к числу членов общества перфектибилистов, не знал никого из них в Петербурге. От перфектибилистов он различными путями получал сведения из Петербурга и из других городов, но сам мог сноситься только с Кенигсбергом, куда, как ему указано было, направлял свою переписку на имя старика книгопродавца, державшего небольшую скромную лавочку». Граф был одним из покровительствуемых, а не деятельных членов общества, и потому не был посвящен в тайны, и открыто ему было весьма немногое. Поэтому-то, приехав в Петербург, он решился действовать самостоятельно и не обращаясь за помощью к братьям общества, обещавшему ему найти его дочь по девизу «Ищите и найдете». Уехав из Метавы совершенно неожиданно для себя, граф не дал знать в Кенигсберг, что отправляется в Петербург. Ему так страстно хотелось скорее найти свою дочь. Он так искренне огорчался, когда ничего не мог сделать в этом отношении в Петербурге, что при появлении Герье поверил, что при помощи этого доктора найдет его дочь. Притом Гирье являлся для него не первым встречным, а человеком, произнесшим ему условную фразу «ищите и найдете», мистический смысл которой был известен графу Рене. Перфектибилисты разъясняли ему этот смысл. Герье, очевидно, принадлежал к перфектибилистам и очень, может быть, был послан ими, чтобы оказать ему помощь. Так думал граф Рене и надеялся, что поездка доктора в Финляндию венчается успехом и что он привезет ему его дочь. Вследствие этого графу после отъезда Герье оставалось только терпеливо ждать его возвращения, и он действительно ждал, стараясь по возможности так проводить свое время, чтобы оно прошло для него незаметно.